Сергей Варлашин, Кристина в лесу. Глава первая Кристина. Наступил полдень. Кристина сидела на ярком цветастом пледе поверх зеленой сочной травы. Тень от старого пышного каштана прикрывала ее золотистую кудрявую голову от горячего пекущего солнца. Как обычно это у нее заведено в это время, она занималась плетением первого цветочного венка себе на голову на день вперед. Это было ее тайное место, чтобы мальчишки не донимали ее со своими неинтересными играми, она всегда уходила сюда и проводила тут по несколько часов. Плела венки для себя, сестер и подруг, потом собирала их и возвращалась домой. Ее старшие сестры в это время вечно куда-то пропадали, так что не было никакой возможности узнать, куда именно они девались. Подружки же расходились по домам из-за жары. У них были не такие светлые головушки, и они боялись даже через платки им напечет. Потому и сейчас она привычно была одна сосредоточенная над любимым делом. Ее пальцы ловко перебирали яркие цветы, не заминая за бутоны, а стебельки она вкручивала и подвязывала в общий пучок будущим ободком. Время обычно пролетало незаметно. Жара спадала, и она, набрав в руки еще пахнущих свежестью цветов, уходила домой. Мальчишки, когда видели ее с полными руками цветочных венков, никогда не приставали с предложениями побегать вместе с ними. Знали, что Кристина ни за что не согласится, прежде чем отдаст все свои рукоделия, А на это могли уйти долгие часы, пока она обойдет всех и подарит пахнущие частички лета. Подул легкий ветер и принес первые душные ароматы с полей впереди. Отсюда сверху, с холма, хорошо просматривалась деревня, и если бы не пышная зелень, она могла бы видеть, пожалуй, всех ее жителей сразу. Проходясь очередной раз глазами по макушкам вылезающих из общей зеленой и цветущей массы деревьев и крыш домов, Кристина заметила яркую бабочку. Она летела на нее, гонимая ветром, да такая яркая и цветастая, что ее плед и, пожалуй, все цветы сокруги меркли на ее фоне. По мере приближения она становилась все больше. Кристина никогда в жизни не видела таких огромных и красивых бабочек. Одни ее крылья были несколько раз больше ее раскрытых ладоней. Такие крылья, пожалуй, были даже больше некоторых самых больших рук у мужчин во всей деревне. Ее невероятные узоры на крыльях мерцали и блестели, а множественные глаза словно моргали и смотрели на нее, счастливо и весело ей подмигивая голубыми синими и зелеными глазами, пока бабочка безмятежно и легко парила. Невероятная бабочка летела прямо на девочку, так что она быстро выронила свой законченный до середины венок. Выронила и пучок свежих цветов, взятый из основной массы, набранных по пути сюда. Бабочка в последний момент обогнула лицо девочки. Кристина моргнула, тут же хлопнула ресницами, оглянулась и пустилась за ней вслед. Ей очень хотелось посмотреть еще на ее невероятный узор, запомнить его и рассказать потом о нем своим сестрам и подружкам. Она была уверена, что ее больше никогда и никто не видел, кроме ее одной, так как об этом уже давно знала вся деревня. Ведь такое великолепие просто невозможно было утаить. Ветер захлопал полами ее платья. Кристина быстро пронеслась вслед за бабочкой, пока та летела до края леса и скрылась в его тени. Она подумала, что вот если сейчас успеет добежать, то точно рассмотрит весь ее узор. Но сколько бы она ни бежала, Глаза на крыльях бабочки все задорно подмигивали и подглядывали за ней сквозь ветви и листву. Она все порывалась догнать ее. Вот-вот, и того гляди, сейчас ухватит ее за незримую красу и многообразие красок. Но по мере углубления скорость ее только падала, а бабочка поднималась все выше, пока вовсе не пропала из ее виду. Когда бабочка совсем пропала из виду, Кристина остановилась, запыхавшись. Теперь она пыталась отдышаться после такого скорого бега и сама не могла бы понять, что ее так привлекло в ней. Какая такая загадка узора и глаз заставила ее бежать за ней да так долго? Обычно Кристина не ходила одна в лес. Он хоть и был поблизости, но ей было там нечего делать. К тому же взрослые никогда не советовали детям ходить в лес, тем более в одиночку. Кристина часто посматривала на Дубраву, но заходить желания у нее не было. Сейчас она шла с интересом, засматриваясь на трехсот-летние деревья. Раньше ей доводилось только слышать о них. Видела такие толстые стволы она только на мостах через реку Кривульку, что протекала по центру, через всю деревню. Вживую же они поразили ее своей высотой гораздо сильнее. Но интерес к мощи природы угас быстро. Стоило только ей увидеть лесные цветы. Это было настоящее чудо. В поле такие точно не растут. И в деревне, и вдоль дорог таких не бывает. И не найти таких даже в клумбах у домов. Не найти таких цветов даже в саду у старой девы, садовницы Ахеи. Кристина Чуд тут же напридумывала, каких чудесных цветов она нарвет и возьмет с собой, чтобы наплести самых невероятных венков. Глаза ее разбежались. «И кто бы мог подумать, что позади моей спины лишь стоило зайти немного, вводится такая невероятная красота!» Невольно восхитилась Кристина и стала собирать их. Тщательно выбирая цвета и дергая цветы подальше от основания бутона, чтобы было больше простора для впечатления, она чрезвычайно увлеклась, когда ее руки были полны уже подвязанных для переноски пучков. Она твердо решила выходить из леса, твердо ступив в обратном направлении. Она вскоре наткнулась на такие густо поросшие кусты красных спелых ягод малины, что в животе у нее тут же заурчало. «Но ну, я только несколько ягодок съем, и вот тогда пойду» произнесла она, уже прожевывая горсть спелейшей и сладостной ягоды. Она и подумать не могла, что в лесу водится настолько вкусная малина. Она была, конечно же, слаще той, что она часто ела в деревне. Во много раз слаще и при том крупнее и ароматнее. Она не могла взять в толк, что никто не ходит сюда за ними. Это было для нее слишком удивительно. Их же тут хватит на всех. Когда она наелась, то вовремя спохватилась и, не теряя чувства направления, подхватила букеты и двинулась обратно. Но вот новая напасть. Перед ней раскинулись удивительно крупные кусты земляники. Красные ягоды так и плясали под ее ногами, пока она шла прямо по ним, стараясь не смотреть себе под ноги. «Но я только несколько ягодок съем тогда», успокоилась Кристина. «Вот тогда и пойду назад». Она совсем остановилась и присела. На этот раз она поела их меньше, с сожалением подумывая о том, что надо было ей съесть меньше малины. Довольная и сытая, Кристина взяла себя в руки, вытерла красный от ягод губы, утерла руки от траву и, подхватив букеты цветов, вновь отправилась на выход из леса. Вот только просвета все никак не наблюдалось. Вообще, ей приметилась еще одна несущественная деталь. «Уже давно пора было бы и выйти». Забежала то она не так глубоко, а просвета солнечного, за которым был холм с видом на деревню и ее любимое место под пышным каштаном, все не наблюдалось. Не может же так быть? Я не глубоко зашла. Как? Может, я так невнимательно была? Кристина еще раз осмотрелась, но не было ни одной веточки, ни единого дерева или кустика, за который бы мог зацепиться взгляд, чтобы признать его знакомым в качестве ориентира на выход из леса. Она так увлеченно бежала за бабочкой, что позабыла обо всем на свете, а теперь не могла сосредоточиться, куда же ей идти. Кроме чувства направления, которое начинало ее постепенно подводить, у нее совсем ничего не осталось. Кроме букетов в руках и приятного наслаждения на языке от диких, но спелейших лесных ягод. «Я заблудилась!» — в ужасе призналась себе Кристина, но тут же успокоилась и опустила руки, чуть не выронив красивые букеты. «Так нет же! Вон, тропка!» «Я не пропала! Я спасена!» Она выбежала скорее на тропу. Ее очень удивило, что через столь внушительный и могучий лес есть такая узкая и хорошо проложенная тропинка, будто по ней каждый день проезжают ярмарочные худесники в пестрых рубахах с рукавами до земли, на нелепых, но очень смешных одноколесных велосипедах с соломенным сиденьем. Она невольно улыбнулась, представив едущих их здесь в ряд, А у каждого в руках, чтобы не терять хватки в пути, крутятся в жонглирующих руках яблоки, груши, початки кукурузы, огурцы и прочие круглые продолговатые предметы для удобства обращения. Потрясаясь слегка головой, так что все ее волнистые золотистые волосы разлетелись в стороны и тут же легли обратно на спину. Она отпустила такие вздорные мысли, посмотрела в обе стороны. Света не идет ни с одной стороны. Куда пойти она не знала. Но теперь это ее сильно уж очень не беспокоило. Такая уверенная тропа точно не заброшена и наверняка ее выведет в нужном направлении. Осталось только решить, идти направо или налево. Тропа, словно нарочно, была поперек направления, в котором она изначально выход из леса. Но надеяться на него она не стала так как когда бежала сюда, этой тропы не заметила. Слишком она очевидная, чтобы она могла пропустить ее, даже гнавшись за чудесной и такой невероятной красивой бабочкой. Как-то Кристина слышала, что если не знаешь, куда повернуть, то лучше повернуть направо, так как левосторонний путь почему-то не очень приветствовался всеми жителями деревни. Золотой срединный путь, про который она слышала, тут был почти неприменен, поэтому она без долгого выбора предпочла ступить направо. К тому же деревня в большую длину была действительно правее, и так было больше шансов, что она выйдет к ней раньше, чем зайдет солнце. Она бы стала рефлексировать по поводу темноты и одиночества в незнакомом лесу, но вдруг путь ей преградила лежащая поперек тропы упавшее высохшее дерево. Усевшись на него, она положила рядом с собой букеты и решила отдохнуть минуту. Оставаться на тропе для нее было уж не столь страшной перспективой. Вдруг Кристина заметила кое-что малозаметное изменение во всем, что было рядом с ней. Лес словно замер, воздушные массы остановились, кузнечики словно и те на миг остановились, а птицы, как будто невольно замолкнули. Поймав эту перемену, девочка одернулась, так как прямо в каких-то пару шагах пред ней стоял высокий незнакомец во всем черном. В тут же время и все вокруг вдруг словно вновь обрело привычный ход. Его длинный наряд напоминал скорее безразмерный плащ. Лица она не заметила, так как голова была укрыта глубоко в объемный капюшон. Рукава закрывали кисти по основанию пальцев. Длинные пальцы же были натянуты в перчат из непроницаемо черной материи, как и все платье незнакомца в целом. Сапогов она его не видела, так как полы доходила до самой земли, но не касаясь ее в палец. «позволяя оставаться ему очень чистым». «Любопытно, что на нем, кроме черного одеяния, как и собой, ничего не было, ни сумки» ни рюкзака, ни даже пояса. Плащ сидел на нем свободно, и эта безразмерная загадочность очень напугала Кристину. Надо ли говорить, что напугала она ее и внезапная перемена, что произошла вокруг вместе с его самим менее внезапным появлением у нее на виду?